Самая длинная глава в этой книге. Как видно из названия, это глава самая длинная в аудиокниге. На всякий случай подтверждаю, что это действительно так. Так что, если вы хотите прослушать еще одну главу перед сном или несколько перед ужином, возможно, это не очень хорошая идея. Ведь следующая глава реально длинная, очень. Если вы хотите, могу пересказать ее краткое содержание и объяснить, почему она такая огромная. Тогда вы сможете решить, слушать ли дальше или поставить аудиокнигу на паузу на время и вернуться к ней чуть позже. Поверьте, я не обижусь, если вы выберете второй вариант. Меня не так легко обидеть, знаете ли. Вот если бы вы сказали, что вам не нравится моя рубашка или туфли, я бы, пожалуй, была задета. Но это единственное, что способно уязвить мои чувства. Кроме того, я сама предоставила вам выбор. Вы можете продолжать, а можете выключить книгу и прослушать длинную главу позже. Было бы странно, если бы после этого я заявила. И почему, спрашивается, вы не стали слушать дальше, а пошли на прием к врачу? Я обиделась. Я же сама предложила вам альтернативу. Более того, для вашего удобства глава следующая за этой очень короткая, так что эту вы можете пропустить и перейти к следующей, а потом отложить аудиокнигу и вернуться к длинной главе позднее. Вы только не забудьте ее прослушать. Наверное, вам стоит поставить напоминание, чтобы не забыть прослушать главу позже. Я знаю, что это не просто, но в жизни не бывает простых решений, знаете ли. Приходится делать выбор. Итак, эта глава такая длинная, потому что она самая интересная в книге. В ней я расскажу вам о событии, которое изменило мою жизнь навсегда. И теперь вы, наверное, захотели продолжить, несмотря ни на что. Поверьте, я не нарочно. Я вовсе не пытаюсь уговорить вас слушать дальше. Мне бы не хотелось, чтобы вы опоздали на свидание с человеком, который, возможно, мог бы стать вашим будущим мужем или женой, но ненавидит, когда люди опаздывают, и поэтому решит не связываться с вами. Но я точно знаю, что многим нравятся интересные подробности о моей жизни, которыми я прежде не делилась. Когда я начала писать эту книгу, меня часто спрашивали, будут ли в книге подробности, о которых я больше нигде не узнаю, почему необходимо ее прочитать или послушать, что в ней такого особенного. И я всегда отвечала одинаково. «Неужели нельзя купить книгу просто потому, что ты любишь меня, мама?» Впрочем, я понимаю, почему этот вопрос так всех интересует. Каждый день я рассказываю о себе зрителям своего шоу. Обо мне можно прочитать в журналах и в интернете. Кроме того, я веду блог о цветах, и у меня целых 80 подписчиков. Вам известно обо мне очень многое. Но не все, и эта глава посвящена всему тому, чего вы обо мне не знаете. Я, безусловно, не хочу растягивать и без того длинную главу рассуждениями о том, какая она длинная. Вам, вероятно, кажется, что я заставляю вас ждать. Ожидание продолжается бесконечно, и я никак не перейду к делу. Но, поверьте, это не так. Хотя, наверное, в этом и кроется главный урок. Возможно, всем нам стоит притормозить и перестать так спешить, постоянно перескакивая с одного на другое. Чем бы вы ни занимались сейчас... Это подождет. Иногда ожидание оказывается полезным. Скажем, после еды всегда полезно сделать получасовую паузу, прежде чем идти плавать. Кто-то говорит, что это миф, но по мне так лучше перестраховаться. Я всегда выдерживаю полчаса после обеда перед тем, как подойти к воде. И это касается не только бассейна. Я также не принимаю ванну, душ и не намываю золото. Разумеется, в отдельных случаях ожидание бывает неприятным. Например, никому не нравится висеть на телефоне. Осмелюсь предположить, что ожидание результатов экзамена или теста на беременность тоже приносит сильный стресс. А очередь в женский туалет? Что может быть хуже? Почему женщины проводят так много времени в туалете? Но в то же время, если впереди что-то хорошее, например, выход нового фильма или переезд в другой город, само предвкушение может быть очень приятным. Вы чувствуете накал. Адреналин хлещет рекой, как вода на горке в аквапарке. Сейчас вы наверняка уже трепещете от нетерпения. Что же она скажет? Что за подробности нам поведает? Я не выдержу больше ни секунды. Скорее бы услышать историю, которую она не рассказывала больше никому. Спасибо, что подождали и решили прослушать эту главу. Если бы вы предпочли ее пропустить или отложить аудиокнигу после того, как я недвусмысленно заявила, что сейчас впервые расскажу о событии, изменившем мою жизнь навсегда, это было бы очень невежливо с вашей стороны. Впрочем, это не единственная подробность обо мне, которой я раньше ни с кем не делилась. На самом деле, в своей книге я открываю многие детали моей жизни, о которых прежде никому не рассказывала. Пожалуй, почти в каждой главе есть новая мысль, новая идея или новое слово, которое я раньше никогда не произносила. Например, вот одно из них «промолвила». И я никогда раньше не произносила слово «промолвила». и никогда о нем не говорила. Эта аудиокнига — единственная возможность услышать, как я, используя слово, промолвила и обсуждаю его употребление. А вот еще одна подробность обо мне. У меня аллергия на пенициллин. Спорим, не знали. А все потому, что я никогда никому об этом не рассказывала. Даже врачам. А вот еще одна моя доселе никому неизвестная мысль. Правда, странно, что во всех танцевальных студиях окна от пола до потолка. Танцевальная студия – единственное учреждение, не оставляющее никакого простора для воображения. Почему бы не повесить шторы? Неужели приятно, когда все прохожие могут на тебя таращиться? Я ничего не имею против трикон, но когда я иду в кофейню, расположенную по соседству с танцевальной студией, я не горю желанием лицезреть туго обтянутые части тела. Как бы то ни было, обо всем этом я раньше никому не сообщала, и именно вы, слушатели, купившие мою аудиокнигу, станете первыми и единственными, с кем я поделилась. И это даже не самое главное, ради чего я задумала эту главу. Так, бонусы. А на самом деле я хотела рассказать о том, что изменило мою жизнь раз и навсегда. С тех пор, как я встретила ее, моя прежняя жизнь закончилась, И ничего лучше со мной, пожалуй, не случалось. Это швабра с распылителем. И знаете, я даже не стану вдаваться в подробности. Не буду отнимать ваше время и расписывать, как именно она изменила мою жизнь. Полагаю, вы и так все поняли. А эта глава в итоге оказалась не такой уж и длинной.